Мама в шоке. Онни в шоке. Такая драма на их глазах развернулась. Я Ёне предупредил, чтобы не вздумала кому сказать в агентстве, что знала про кошку. Шеф момент выгонит за профнепригодность. И своих предупредил, чтобы про Ёне молчали. Всем прилетит. Санхён в гневе страшен. Мне ещё с ним разговаривать, кстати. Немедленно явиться к нему не потребовал. Вполне возможно... «Занят выдумыванием одиннадцатой египетской казни, специально для меня. А может, не в себе после того, как мульча Саши завалила. Ему же за всё это в итоге отвечать, он главный. Надо с ним быть повежливее. В общаге тоже в шоке. Когда я, наконец, добрался до неё с одним единственным желанием кинуть кости и уснуть, девочки, понятное дело, были уже в курсе произошедшего»,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 С белыми смирительными рубашками. И выплата денежной компенсации пострадавшему. Нехилой. А главное, мама опять расстроится. И сынок. Стоит ли напрягать семью, тем более, что я считаю у них единственный кормилец? Пожалуй, нет. Фу, как несправедливо устроен мир. Обидчику не отомстить. Вот как так можно жить? Жаловаться? Кому?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 Или это не шутка?» Сделав паузу, уже совершенно спокойно произносит Муран, продолжая разговаривать сама с собою. «Клиническая смерть длиною в 10 минут. Время, когда душа уже отлетела, а тело всё ещё живо». Бабушка опять задумывается. В этот раз надолго. «Если всё так, то зачем она пришла?» Задает она себе вопрос и после паузы восклицает. «И при тут мой внук?» «Мне нужен самый сильный панцу или мудан в Корее?» Сделав ещё одну паузу, решает Муран. Сноска. Панцу. Слепой колдун. В Корее он считается очень помогающим в оккультных вопросах. Примечание автора. Конец сноски.